Глава семьдесят восьмая. «Ты ждешь ребенка, Лилиана». «Как? Уже?» Я искренне удивилась. Хотя ведь Дэви я тоже забеременела после одной единственной ночи с Данканом. Только тогда прошел месяц, прежде чем я это поняла. А сейчас всего несколько дней. «Да, Лилиана, уже», — кивнула леди Леонора. «Твоя любовь чистая и искренняя. Ты чистое созидание, несущее в себе свет, исцеление и любовь. То, что ты ждешь малыша, Это счастье. Это продолжение твоей любви. Леди Леонора расчувствовалась. Глаза увлажнились. Женщина обняла меня нежно и трепетно. Но нас прервал гул голосов и бой барабанов. Всюду разносилось всеобщее ликование. И мы поспешили выглянуть из шатра. «Генерал Асгард убил Ульриха! Ура!» — закричал молодой воин. «Демон мертв! Мы победили! Ура!» — тарил ему другой воин. «А где сам Асгард?» — спросила я. «Генерал...» мертв. Ответил мне молодой солдат, опустив взгляд. «Приглядите за Дэви, прошу!» Попросила я леди Элеонору, а сама бросилась вперед, туда, где звало сердце. Я отказывалась верить. Бежала навстречу воинам, оглохшая, слепшая, ведомая лишь любовью. «Где генерал Асгард? Где он?» кричала я. Мне указывали все дальше и дальше, и лица воинов делались мрачными от моих вопросов. Я бежала вперед, пока не увидела закованного в доспехи генерала, лежавшего на земле. В руке он сжимал кинжал, покрытый черной кровью демона. Над асгардом на коленях с опущенной головой стоял король. Я узнала его по мощной фигуре и золотому обручу на темных волосах. Монарх был весь покрытый кровью, возможно, раненый. Я припала рядом, вглядываясь в белое, недвижимое лицо мужа. Глаза его были закрыты, будто он спал. «Нет, нет, нет!» «Не может быть!» Я протянула ладони и коснулась его лица. Данкан был холоден, словно лед. «Он был ранен в бою?» Спросила я короля. «Нет», — ответил монарх тихим скорбным голосом. «Его время пришло. Но демона он успел достать». «Нет, не пришло его время», — упрямо прошептала я и склонилась над Данканом. Впилась его ледяные губы жарким ртом. Поцеловала крепко, жадно, словно он был живой. Всей душой я приникла к нему, всем своим сердцем. Обнял, одетый в доспехи плечи. «Пожалуйста, не умирай, Данкан. У нас будет еще один малыш. Ты нужен ему и мне», прошептала я в холодные недвижимые губы. «Дэви ждет тебя». Моя магия потянулась навстречу мужу, словно он был моим продолжением, частью моего тела. «Я желала его разбудить и отогреть. Ты мой. Я забираю тебя у смерти», прошептала я, прижимая тяжелую голову Асгарда к себе. «Забираю, слышишь? Ты будешь жить, пока живу я. Мы единое целое, муж и жена». «Ты мой, Данкан! Слышишь?» «Он уже далеко за гранью», — проговорил король, стало поднимаясь и позвякивая доспехами. Поморщился и зашипел от боли. «Ну, точно ранен». Я не ответила. Я не согласна. Монарх постоял немного и отошел, сильно хромая. Кажется, у него была сильно ранена нога. «Пусть идет заниматься своими ранами и не мешает несчастной женщине убиваться по мужу». Я продолжала отчаянно шептать, обнимая и целуя своего любимого. Я отказывалась принимать его смерть. Здравый смысл твердил, что все кончено. И мы с ним проиграли. Так легко было сейчас сдаться и прекратить мольбы. Но вера — это все, что у меня было. И любовь бесконечная, чистая. К нему одному, моему любимому. Дракон Асгард допустился на землю, накрыл нас обоих широкими крыльями и заскулил с бесконечной тоской. Как же ему больно без хозяина. Совсем как ко мне. Весь мир не нужен без него. Иди к нему. Иди скорее. Верни его. Ты найдешь его за гранью. Взмолилась я. Я прикоснулась к драконьему крылу и передала ей часть своей жизненной силы. — Найди его и отдай ему мою силу. Дай ему жизнь. Пусть вернется назад. Дракон растаял в воздухе, снова сливаясь с телом генерала. И вдруг Данкан шевельнул ресницами. Лицо порозовело. На шее натужно забилась вена. И в этот миг в моей душе взошло солнце. Муж открыл глаза. «Лилиана, — Лилиана. — Цветочек. Прохрипел Асгард, щурясь от яркого солнечного света. В его взгляде снова ожил зверь. Дракон нашел за гранью его душу и отдал мою живительную силу. Смерть подождет. Моя магия сильнее смерти. Я смогла вернуть мужа из ее лап. «Ты жив, Данкан! Ты жив!» Радостно воскликнула я, обнимая его. Генерал сумел сесть и притянул меня к себе. Крепко обнял. Руку внезапно обожгло, словно огнем. Я увидела вспыхнувшую метку, охватившую запястье, словно золотой браслет. «Ох, что это?» Взвизгнула я. «Ты моя истинная Лилиана». Прошептал Данкан, скинув с предплечья наруч и показав свою пылающую метку. Дракон давно это понял, а я долго сопротивлялся. Но теперь мы с ним оба едины. Ты моя пара. Хрипло пророкотал Данкан, целуя в губы. Моя. Мы долго целовались, а потом генерал спросил. Ты снова беременна? Это правда? Он поглядел на меня пронзительно, едва сдерживая радость. Как ты узнал? Слышал, что я тут тебе говорила? Слышал цветочек. Данкан поправил мои локоны, нежно погладил по щеке. Бился с тьмой, чтобы вернуться назад. Но оковы смерти не пускали. А потом дракон принес свет. Много света. И любви. Жизнь снова наполнила мое тело. Я открыл глаза и увидел тебя, родная моя. Асгард нежно поцеловал меня в висок и прижал к груди. Любимая. До сих пор не понимаю, как это возможно. Как ты сумела. После прошлой нашей ночи во мне проснулась древняя магия жизни. Я, кажется, друид Данком. Представляешь? Моя сила подпитывается любовью. Я простила тебя и стала сильнее. «Если бы не простил и мы не провели бы вместе ночь, то я не обрела бы силу и не смогла бы вернуть тебя к жизни». Асгард обнял мое лицо и прижался лбом к лбу, покоран и благодарна. «Он весь сдавался мне на милость, покорялся, простил его простить. И если в тебе течет кровь друидов, то я, кажется, знаю, где можно отыскать твоих родных», — проговорил Данкан. «В гринвудских лесах есть реликтовая роща. Говорят, там видели друидов. Они не выходят к людям, но местные знают, как их найти». Съездим туда, как только лекарь разрешает тебе путешествовать. Генерал накрыл теплой ладонью мой плоский живот. Второй малыш. Надо же. Я не мог и мечтать. Небеса слишком щедры ко мне. Я обещаю, что эта беременность пройдет у тебя легко. Я буду всегда рядом. Буду берегать и защищать тебя, цветочек мой любимый. Лилиана. А где Дэви? Я хочу его увидеть. Он с леди Лянорой. Идем, Дан. Ты сможешь встать? Смогу. Я цел. А ты как? Иди ко мне на руки. Ты слишком много потратила сил. Асгард отнес меня на руках шатер креди и Дэви. Солдаты и офицеры увидели генерала живым и заликовали. Забили в барабаны, застучали мечами по щитам. Теперь это была настоящая победа добра над злом. Королевство людей победило царя демонов».